Глава 55 Я все еще не верила, что могу уйти, и никто не остановит. Вот так просто подняться, пересечь сад, пересечь сад сенаторского дворца, выйти за ворота и вдохнуть полной грудью. Не трястись, не озираться по сторонам, не холодеть от звуков. Это чудовищно, но я почти не помнила, что такое быть свободной. Один-единственный год, будто кислота, вытравил из памяти прежнюю жизнь. Уничтожил, оставив после себя уродливые рубцы шрамов, которые лишь исковеркали все. Исказили воспоминания. Я стояла посреди комнаты, смотрела в окно. Ничего не видела перед собой. Как собираются в дорогу? Не знаю. Я никогда не собиралась. Передо мной никогда не было желанных дорог. Наверное, собирают нужные вещи. Не забыв любимые мелочи, в дорожную сумку или грузовой бокс, глупые мысли, мне нечего собирать. Здесь нет ничего моего. Хотелось плакать, сжаться, обхватить колени и бесконечно реветь, пока не опухнут глаза. Эта проклятая ночь окончательно сломала что-то внутри. Я всего лишь на миг, на мгновение, на долю секунды успела подумать о нем, как о своем мужчине. Подумать так, будто имею на него право. Так, будто он имеет право на меня, никак на собственность. Один миг, одна шальная мысль, ничтожная иллюзия, которой я посмела на одно биение сердца подменить реальность неосмотрительно, глупо и неожиданно больно. Хотелось расковырять ногтями грудь, достать ту ничтожную крошечную занозу, которая теперь не давала покоя. И народное тело. Песчинка, попавшая в створки моей раковины, которую надо извлечь, пока она не начала покрываться тончайшими слоями драгоценного перламутра, пока не превратилась в горошину, жемчужину. Это лишь сделка, и я выполнила свою часть, и теперь я знала, что он выполнит свою, не потому, что больше нет вариантов. При желании варианты всегда можно измыслить, потому что он так решил». Я услышала, как открылась дверь, и по шагам узнала Олу. Я буду скучать по ней, по своей угрюмой, молчаливой подружке. Мне нравилось думать, будто мы друзья. Я была ей другом, и хотелось думать о взаимности, даже если это и не так. Это было совсем не важно. Я бы хотела подарить ей что-то на память, приятную мелочь, но у меня ничего не было. Она мялась на пороге, в нетерпении подняла голову, когда я повернулась. «Госпожа!» Хозяин спрашивает, может ли он войти. Лучше бы она молчала, позволив мне и дальше мечтать о нашей несуществующей дружбе. Может ли он войти? Надо же! Если честно, я боялась его увидеть теперь. Если он не переменился с этой ночи, мне будет больно уходить. Если же все же изменился, я не хотела разбивать то придуманное, что поселилось во мне. Пусть мне останется эта поучительная жестокая сказка. Пусть у меня останется ощущение, что это мой выбор, и что я оставляю его с крупицей сожаления. Мне эгоистично хотелось, чтобы он жалел. Зачем он здесь? Хотелось сказать, чтобы он не входил, чтобы ушел, но это его дом. Ну что ж, я кивнула, видя, как Ола жует от нетерпения губы. Конечно, пусть войдет. И инстинктивно отошла на несколько шагов, будто пыталась спрятаться. Ладони вмиг вспотели и заледенели. Я сжала кулаки до ломоты, да они менее, впиваясь ногтями в кожу. Когда он показался на пороге, внутри все замерло, будто я рухнула в пропасть. Мы просто молча смотрели друг на друга, как два нерешительных идиота. Может, он всего лишь упивался моими муками, которые точно отражались на лице. Но мне хотелось думать по-своему, будто ему тоже неловко будто он мучительно ищет слова. Внутри, за маской безразличия, за хитиновым панцирем моей раковины, я отчаянно хотела, чтобы он мучился. Хотела являться ему во снах, чтобы он сходил с ума от бессонницы, чтобы страдал, не находил себе места, путал день с ночью, наверное, я злая. А впрочем, может, другая на моем месте, вместо всей этой тонкой эфемерной мути, мечтала бы просто снести эту красивую голову, и упаковать в уже знакомую стальную коробку. Увы, это не по мне. Пожалуй, Лора бы сказала, кишка тонка. Я согласна. От воспоминания о ней сразу потеплело в груди. Я простила ее. Как прежде, конечно, не будет. Но, думаю, мы обе будем стараться. Вот о чем нужно думать. О новой жизни. Дево сделал пару неспешных шагов. Полы халаты едва слышно шелестели по камню. Но сейчас... Этот звук показался резким, навязчивым. «Я спал, когда ты ушла. Я просто едва заметно кивнула. Что тут скажешь? Так и есть. Я сбежала, отчаянно боясь, что он остановит. Нет, нет фактического жеста. Он был не вправе больше что-то разрешать мне или запрещать. Я свободная имперка из высокого дома. С того самого момента, как он активировал документ, И формуляр загорелся зеленым. Я точно знала. Он не отозвал его назад. Хотела избавить себя от необходимости что-то говорить, да и просто не понимала, как смотреть на него. Раньше все было понятнее. Ты хотела уйти, не прощаясь. Я соврала. Я об этом не думала. Я боялся не застать тебя. Чтобы скрыть замешательство, я взяла со столика формуляр и прижала к себе... «Давай я понять, что собираюсь уходить». Дево порылся в кармане. Вытащил тонкий брусок с мигающей крохотной синей лампочкой. Карту. Подошел, положил передо мной на стол. «Здесь пять тысяч гейлеров. Ничтожно мало. Просто необходимое. Не хочу, чтобы ты думала, что я пытаюсь купить тебя. Можешь обналичить везде, где есть имперский банк. На дорогу до Норбана точно хватит». «Он прав». Если бы сумма была большой, я бы отказалась. Лучше уйти ни с чем. Я бы и это не взяла. Но сейчас не место пафосной дури. Деньги есть деньги, и они нужны мне. Я подцепила карту пальцем, положила в карман. Спасибо. Если позволишь, я дам тебе корвет. Пилот отвезет туда, куда ты скажешь. Я молча смотрела ему в лицо, покачала головой. Развернулась, пошла к двери. Хочу выйти за ограду и сама нанять корвет. «Обычное такси». В проем я остановилась, мучительно понимая, что что-то должна сказать. «Прощай, Адриан». Кажется, он вздрогнул. Мне почему-то так захотелось, будто я прощалась с кем-то другим. Он молчал. лишь смотрел, не отрывая взгляда, потом резко развернулся и вышел. Он не хотел прощаться. Я подождала, пока затихнут его шаги, вышла следом в галерею и направилась в сторону парадной лестницы, слушая звуки своих шагов, разлетающиеся в тишине. Стало пусто, будто внутри все выскребли. Остались лишь ребра. Он не захотел прощаться. А я ждала. Ждала, чтобы он вновь попросил остаться, и я бы гордо покачала головой и отказалась. Обязательно отказалась. Я спустилась по лестнице, вышла на крыльцо. С шумом втянула разогретый воздух, напоенный ароматом цветов. Солнце висело прямо над головой, било в глаза. Я все еще не верила, что ухожу. Вот так, просто. Я сложила формуляр, который все еще прижимала к груди, убрала в карман. По большому счету, я могла его спокойно выкинуть, он больше не нужен. Но я хотела иметь в любой момент возможность открыть его, перечитать и убедиться, что ничего не изменилось. Я совсем не понимала, что буду делать, когда выйду за ворота. Но я подумаю об этом только тогда, когда покину пределы сенаторского дворца. Только тогда. Сейчас я просто вдыхаю незнакомый воздух. В ярком солнечном свете ткань мантии показалась больше синей, чем черной. Ларис стоял на садовой дорожке и щурился, прикрывая глаза ладонью, как пустынный путник. Я остановилась в отдалении, надеясь, что больше никогда его не увижу. Он подошел сам. Дивное солнце. Я молчала. Внутри все сжалось, подступило к горлу. Я уже не верила, что он оказался здесь случайно. Все, что с ним связано, не может быть случайностью. Кстати, кажется, я должен поздравить тебя. Какое событие! Я снова промолчала. Я рад, что счастливый случай позволил мне проститься с тобой. Каждая реплика будто точный удар молотком. Она вгоняла меня в незримую твердь, как гвоздь в крышку гроба. Еще пара фраз, и только шляпка останется на поверхности. Ты позволишь проводить тебя до ворот? Он учтиво вытянул руку, приглашая идти вперед. Я стиснула в кармане сложенный формуляр. Все время казалось, что от присутствия полукровки он просто исчезнет. Хотелось бежать, сломя голову, пожалуй, так и стоило сделать, наплевав на всю видимость. Но я семенила рядом будто привязанное. «Прощание — скверная штука. Всегда грустно. Я, наконец, не выдержала. Прощание с вами я сочту праздником. И, пожалуй, стану отмечать этот день каждый год, как рождение». Он сосредоточенно кивал, поджав губы. «Полагаю, я не единственный, с кем бы ты хотела проститься». Я остановилась мертве на холоде, сосредоточенно посмотрела в его темное, сатиновое на солнце лицо. Я боялась что-то спрашивать как и что-то предполагать. Ларис подошел к белой стене садового павильона и куда-то сосредоточенно смотрел поверх стриженных кустов. Поманил меня пальцем. Я проследила его взгляд и едва не вскрикнула. На садовой скамейке, опираясь локтями на колени, курил Гектор.